На которой пламя свечи, горевшей настолько сиделки, отбрасывало желтый тень. Гим чувствовал опустошенность и ужасную слабость в своем теле, при этом ему казалось, будто он плавает в ванне с холодной водой, так сильно испарение и пот увлажнили его кожу, но зато огонь уже не жег его грудь, но еще от кашля. Он попытался повернуть голову, но это ему не удалось. Тогда, собрав все последние силы, Гиом простонал. Пить. Хочу пить. И тут же над ним склонилось лицо, и, несмотря на то, что оно было залито слезами, он узнал Ан-Мари. Мой Гиом, ты возвращаешься к нам. «О, мой Бог! Слава тебе!» «Пить!» — повторил больной. Но она была так счастлива, что не услышала его, и выбежала из комнаты, громко призывая Аннеброна и рассказывая ему о происшедшем чуде. Но первой появилась Сидони в ночном чепце и рубашке — она тойдала ее ему попить почти холодные уже настойки целебных трав из купшинчика, который стоял рядом на столике у изголовья кровати. Минуту спустя весь дом буквально бурлил. На кухне мадемуазель Паншбаль изо всех сил пыталась раздуть огонь в камине, где поленья и головешки были присыпаны пеплом, в то время как на втором этаже Заменяли белье, рубашки, простыни, подушки и даже одеяло, промокшие насквозь от пота. В ноги ему положили грелку, его заставили проглотить хоть немного горячего куриного бульона. Вокруг него суетились все, ища любую возможность вновь поставить его на ноги и помочь закрепиться на этом свете. Он, разумеется, позволял делать с собой что угодно». Однако только гораздо позже понял, почему, ухаживая за ним, обе старые женщины не переставали лить слезы, словно из фонтана, в то время как доктор смеялся и бронился. Когда Потантен пришел за новостями, ему показалось, что весь дом сошел с ума. Усевшись за большим столом на кухне, все, кто был в доме, пировали, причем... Все говорили одновременно. Ему пришлось громко крикнуть, чтобы привлечь к себе внимание и продемонстрировать возмущенное удивление. — Что вы здесь делаете все вместе? — Разве Месье Гийом больше не нуждается в ваших заботах? — Ваш Месье Гион сейчас спит, как пень, — бросил через плечо доктор. И мы все заслужили, чтобы немного отдохнуть и повеселиться. Садитесь-ка вместе с нами, пейте, ешьте. В эту ночь мы все выиграли. Он выздоровел. Ну, пока не совсем, еще много есть над чем поработать. Но он будет жить, и я отвечаю за это. Теперь настала очередь под антенну плакать и радоваться. И он с удовольствием не отказался от ветчины, кофе и пары предложенных ему галет. Но дольше он не стал задерживаться и поспешил в дом на 13 ветрах с хорошими новостями. Так заканчивались печальные дни и мрачные ночи, которые пришлось им всем пережить. Хорошо бы, чтобы этими событиями был уплачен ущерб, нанесенный чести мадам Тремен, и чтобы она вновь приняла с радостью своего супруга, который, можно сказать, возвращается к ней с того света. А потом тут же, не теряя ни минуты, он сам по Тантен поедет в Варнвиль, откуда, может быть, сразу заберет малышку Элизабет. Без ее отца, как и без нее, дом остался как бы без души, Таки он и Клеман соплакивали его долгими зимними вечерами, греясь очага в большой пустой кухне, слушая звувание ветра, бушующего вокруг. О, как прекрасна будет новая жизнь, вопреки всем мерзким завистникам и коварным недоброжелам! Потирая от удовольствия руки и без конца пришпоривая лошадь по дороге в усадьбу.